В этот день, в эту минуту я решил, все, в эту игру играть не буду. У меня не идет талант, когда мне хамят и видят во мне какого-то разбойника. Мне не верят. Мне говорят, что я сочканул Лаерта из-за съемок. А снимался я в отпуск и в выходные дни. Я убегал на поезд в ночь с антимиров чаще всего. Мне не нравилась эта работа. Как Высоцкий все это выдержал, удивляюсь. Я бы героя дал ему за такое терпение. Разве с актером можно так обращаться? Ушел из Гамлета. Я не мог присутствовать при такой унизительной работе с людьми, которые составляют цвет театра. 2 марта. 29 с утра был на Бронной. Речь о спектакле «Брат Алеша», поставленном Эфросом в театре на Малой Бронной. Инсценировка Розова по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Можно обалдеть, как здорово. Я верю теперь, что даже на репетициях из зала выносили праздник актерского мастерства. Боже мой! Сидишь и любуешься артистами. Они, ну, разумеется, Достоевские, выворачивают тебе душу, заставляют рыдать и слезы восторга проливать. Я сидел, зажав рот, обтянув челюсть пальцами, чтобы она не прыгала. Режиссера не видно, но ведь это только кажется так. Всю эту гармонию воспроизвести, так раздраконить каждую линию, особенно хороши Дуров и Лазарев. Блистательное, поразительное мастерство, с огромной отдачей и самозабвенностью люди работают. Сидел и завидовал, и плакал о себе. И спрашивал себя: да будем ли мы что-нибудь Эдока играть? И смогу ли я так играть? Хватит ли у меня теперь таланты и сил и умения? Когда-то я мог так играть. Высоцкий говорит, что в Кускине неизвестно, кто был выше, ты или Любимов. Значит, я могу. Ах ты, батюшки мои! Нет! Любимов не допустит, чтоб любовались артистами, или, вернее, чтобы о них говорили в первую голову, выходя из зала. Он должен стоять впереди. Он не возьмется ставить спектакль, пока не придумает шомпол в задницу зрителя. В «Послушайте» это пять маяковских и кубики. В «Пугачеве» — станок и плаха с топорами и голые босые мужики. В Тарцуфе портреты. Тут, мне кажется, он погорел. В «Зорях» — шесть досок. Лес, болото, машина. Гениально. В не березы. В Гамлете занавес главный артист. Это совсем не означает, что он хочет затмить артистов или не старается, чтобы они хорошо играли. Нет, совсем нет. Просто какая забота стоит впереди. Но Высоцкий близок к истине, когда говорит, что шеф гений, а Эфра с большой талант. 15 марта. Мне пришлось переменить дневник, ибо развалилась совершенно тетрадка. Бракованная попалась, и только... Раздражало меня, когда, вспомню, пописать. Сегодня среда. Репетиция Раскольникова развалилась, и вообще все развалилось кругом. Особенно в душе и в доме. Жутчайшая меланхолия. Ничего не хочется делать, ни с кем встречаться, разговаривать и так далее. Подозреваю даже, что это меня Раскольников мучает, пугает, злит и бесит. Я должен убить старуху и переступить. А меня на мелочь-то не хватает, на простые шаги. Не то чтобы посметь нагнуться и поднять власть. Она мне сто лет не нужна. Я люблю подчиняться. Привык, чтобы мной руководили. За меня думали и вели меня, как собаку на поводке. Свои все, даже наиболее решительные поступки в жизни... Кстати, я таких за собой что-то не помню. Я делал вслепую, зажмурясь. И почти всегда с запасным черным ходом. Почти всегда с соломкой. Это меня мучит. Это меня злит и мучит тех, кто со мной рядом. Моя мелкопородность меня пугает и истязает. Я и так знаю, что я не Наполеон. Чего мне строить его из себя даже на минуту? Я великий, гениальный актер. черт возьми, с два. Гениально я играл. Только Кускина. И то не все. А частями, например, суд и счастье. Блестки гениальности, как блестки жира в постных щах. редкие, Но и они радуют голодный взор. Раскольниковым надо заболеть, забеременеть. Это значит из себя человека вытравить, обозлиться, возомнить о себе черт знает что и в тоску дикую перелить. Это измучить себя, пройти через какие-то страдания. А какое страдание у меня? Все однозначно, мелко и фальшиво. Время мое и душа разменены на медики, на мелочь. Встаешь утром, запустил руку в мешок, ухватил пригоршню меди и в карман. И все в этой пригоршне. И поступки, и мысли, и душа. Что на день отпущено, а Бога нет. И продаешь его потихоньку и оптом, и в розницу. Днем не работается, не живется. А ночью от этого всего не спится. 19 марта. Руки дрожат. Только что прибежал со сцены. Идет добрый. Играл потрясающе, по-моему. Высоцкий мне принес поллитровую банку красной икры. Идет второй антракт. Кажется, после спектакля будут цветы. В зале сидит девочка с дедушкой, которая регулярно приносит мне на какой-нибудь спектакль красные гвоздики. Гвоздик не было. Они были, но Высоцкому. 30 марта. 24-го в Доме кино премьера «Бумбараша». После перерыва нас позвали на сцену. Мы вышли. Я предупредил Рашеева, Николай Рашеев, режиссер кинофильма «Бумбараш». Что буду говорить? Фрид представил группу. Валерий Фрид, кинодраматург. Среди сценариев, написанных им совместно с Дунским, служили два товарища и сказ про то, как царь Петр Ара поженил. В этих фильмах снимался Высоцкий. Рошеев сказал, и вышел я и произнес, «Мне не стыдно сегодня глядеть в глаза вам. Я вижу в зале много любимых мной актеров, уважаемых режиссеров, писателей, и мне не стыдно за то, что вы будете сейчас смотреть. Проще!» — кто-то крикнул из зала. Это меня разозлило. Я ему ответил, чего, наверное, делать было не надо. «Идите сюда, идите и скажите. А сбивать меня хамством не надо». Тут у меня наступил какой-то провальчик. Меня этот тип выбил. Но ненадолго, потому что я четко знал, к какому концу я должен прийти от стыда. В этом жанре в свое время я начинал работать с режиссером Полокой в фильме «Интервенция», который, искореженный чужими руками, до сих пор лежит на полке. И мы все равнодушны к этому и ничего не делаем, чтобы это исправить. «Кто же в этом виноват? Кто виноват в том, что три года лежал Рублев?» В этом месте, кажется, раздались аплодисменты, и шухер в зале. Я продолжал. «Почему не мы с вами решаем судьбу нашего профессионального труда? А кто-то?» — поставил я вопрос, сказал спасибо и вернулся в строй. Рядом со мной стоял директор театра Дупак. Двадцать пятого Дупак высказал мне большое фе по поводу моего выступления на премьере что будто и Лапин опять кричал протаганку, и будто грозил с картиной расправиться. Он еще, дескать, не видел, а ее уже в Доме кино четыре раза показывали. Сергей Георгиевич Лапин, в то время председатель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. И Караганов возмущался и так далее. Александр Васильевич Караганов, литературовед, критик театра и кино, доктор искусствоведения, профессор АОН, при ЦК КПСС, секретарь правления Союза кинематографистов СССР. — Что это? Опять удар по театру? — Высоцкий, молодец. Уважать больше будут. — Они не могли сказать, а ты сказал. — Не переживай. 9 апреля. Вчера поднимаюсь к себе в гримерную и вижу записку. Дорогой Валерий, я был в мытищах и подумал о друзьях. Высоцкий. Целое войско коньяку, вина и бутербродов с красной икрой. После спектакля зашел к девкам и выпили. И мне хорошие слова достались, что не зажилил, а поделился с друзьями. Ким сказал, что Киевский Демичев отозвался о Бумбараше как о контрреволюционной картине. Министр культуры Украинской ССР. И что этот звук уже докатился до Москвы. Надо ждать неприятностей. Господи, пронеси беду мимо моего бумбараша. 10 августа. Очень мне понравилась пара Бондарчук-Бурляев. Это было бы приобретение для картины, необходимое усложнение ее, особенно в сочетании с таким Васильевым. Васильев – роль Золотухина в кинофильме «О тех, кого помню и люблю». Режиссеры Вихотка и Трощенко. Но в стране и у нас в искусстве происходит какая-то чертовщина. Вдруг Бурляеву запрещают сниматься в положительных ролях, не соответствуют идеалу положительного героя, что за хреновина. Понять невозможно. Еще как-то можно, хотя тоже полный идиотизм, понять и объяснить, когда Володьке Высоцкому лепят подобные ярлыки вроде за его бандитские блатные песни, но причем Бурляев. Говорят, его сняли с роли Павки Корчагина в Киеве в пятисерийном фильме «Бред сивой кобылы». И здесь вдруг Киселев. Только через мой труп. Чего они к нему привязались? Говорят, он блистательно сработал в игроке. Теперь из солидарности с партнером отказывается сниматься Бондарчук, Наташа. Я понимаю ее. Что происходит? Шестьдесят съемочных дней. Любимов взбесится. У Высоцкого две картины. У Золотухина наверняка снимаются Галкин, Филатов, Полицеймака. Вообще, скандал назревает жуткий.